Он сражался большим молотом. Собственного клинка у него не было. Адалин пробился к нему. Джакомав! окликнул он. «Ты в порядке? В порядке!» Раздался из-под шлема приглушенный голос Джакомава. Потом он поднял забрало и продемонстрировал широкую улыбку. «Лучше не бывает!» Он рассмеялся. Бледно-зеленые глаза пылали от боевого азарта. Принцу это чувство было хорошо знакомо.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 Джакомав вручил свой молот принцу, а тот вложил его в чехол на спине друга. Потом они вдвоем побежали к отвесной скале и начали карабкаться. Пальцы Далина закованные в броню, скрижетали по камню, когда он подтягивал себя. Солдаты внизу подбадривали их возгласами. Зацепок на скалах было предостаточно, хотя без исколочного доспеха, который облегчал подъем и защитил бы в случае падения. Адалин ни за что бы на это не решился.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 Важно, чтобы светлоглазые, вроде Джакамава, видели, как долинары и Адалин, не покладая рук, трудятся во имя лучшего олиткара. Возможно, несколько случаев вроде этого покажут ценность надежного альянса по сравнению с вероломной временной коалицией, которую предлагал Садиас. Адалин карабкался все выше. Джакамав следовал за ним, и вот до вершины оставалось футов 10. Там сгрудились паршенди, держа на готове молотые топоры.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 Принц скачал на ноги, мысленно призывая осколочный клинок. Потом вклинился плечом в одну группу и начал раздавать тумаки, сломав одному Паршенди грудную клетку, а другому разбив голову. Панцирные латы солдат трескались неприятным звуком. Враги разлетались в стороны. Кое-кто упал с утеса. Адалин принял на предплечье несколько ударов, прежде чем осколочный клинок винов к нему вернулся. Он размахивал клинком. До того сосредоточены на необходимости удержать позицию, что не заметил Джакомава, пока осколочник зеленым не оказался рядом, круша врагов своим молотом. Спасибо, что скинул мне на голову целый отряд паршенди! крикнул Джакомав, замахиваясь. Это был чудесный сюрприз! А долину ухмыльнулся и махнул рукой. Куколка! Наверху народу было немного, хотя по склону неслись новые группы паршенди.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 Группа Паршенди бросилась мимо сколочника, бегом направляясь к обрыву в дальней части плато, где холм был разделен посередине. Осколочник передал свет сердца другому из бегущих и, обернувшись, проследил за тем, как те прыгали. Они взымали над разломом и приземлялись на другой половине холма, на прилегающем плато. Адалин по-прежнему изумлялся тому, что солдаты Паршенди могут так прыгать.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 Адалин протопал по одному из мостов, махнув рукой Джакамаву, который неподалеку снимал свой сколочный доспех. Хотел отправиться домой с комфортом. Принц подбежал к брату, который сидел на валуне, сняв шлем, и уставивший себе под ноги. «Эй!» – окликнула Далин. «Готов возвращаться!» Ренарин кивнул. «Что случилось?» – спросила Далин. Ренарин продолжал пялиться в землю. Наконец, один из телохранителей мостовиков, крепкий мужчина с седеющими волосами, кивком указал в сторону. Адалин отошел с ним на небольшое расстояние. «Панцирные башки попытались захватить один из мостов», — негромко сказал мостовик. Светлор пожелал помочь нашим и был настойчив. Мы попытались его разубедить, сэр. Потом, оказавшись рядом и призвав клинок, он вроде как...»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 Адалин навел порядок своих двух сотнях солдат, потом нанес визит вежливости великим князьям. Ни тот, ни другой не выразили особой благодарности. Вообще-то Рутар был явно убежден, что совместная трюк Адалина и Джакамава прогнали Паршенди вместе со Свет Сердцем. Как будто они не удрали бы в любом случае, добыв трофей. Вот придурок. И все-таки Адалин ему приветливо улыбался.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 Джакома жестом велел своему дворецкому налить о чашу игристого желтого вина. Княжич взял ее свободной от брони рукой, но пить не стал. В общем и целом это было почти великолепно. Проговорил Джакома, глядя на боевое плато. Снизу три его яруса выглядели по-настоящему впечатляюще: Смахивает на нечто рукотворное! Рассеянно подумала долина, оценивая форму холма. Почти! Согласился он. Можешь себе представить, как выглядел бы штурм, окажись у нас на поле боя 20 или 30 осколочников сразу. Разве у Паршинда остался бы хоть один шанс? Джакома фыркнул. Твой отец и король серьезно намерены следовать этим курсом. Как и я. Я понимаю, что вы с отцом замыслили. Но если ты продолжишь сражаться на дуэлях, то потеряешь свои осколки. Даже у тебя не получится все время выигрывать.